Глава 57. «Люблю». Машинально скидываю вызов. Часто дышу, из-за напряжения начинает гудеть в голове, будто между извилинами с резким металлическим свистом на бешеной скорости проносится поезд. «Чего я боюсь?» Успокаиваю себя. «Это же Алиска!» Она пошумит и забудет. Мы с ней со школой дружим. Сколько пережили вместе. Неужели из-за мужика разругаемся?» Не верю. Алис. С шумом выдыхаю, набираю подругу сама. Ты не поняла. Я не специально. Но закончить Алиска не дает. Орет, как будто ее режут ножом. Ты дура, Карина. Или прикидываешься? Я тебе прямым текстом сказала, что мне нужен адрес Олега. А ты промолчала. Решила меня по боку, себе его заберу. «Ничего я не решила!» Перебиваю, с трудом перекрикиваю. «Ты видела Олега мимолетом один раз, Алиса?» «Притом сразу навыдумывала, бог весь что!» «Я банально испугалась. Скажи я, и что?» «Ты под его окнами начала ритуальные танцы отплясывать с трещоткой в руках?» «Приворот на него бы сделала, Алис?» «Привязку до гробовой доски или что?» «Твое-то дело какое!» Или за меня стыдно? Тоже мне, Господь, Бог, чтобы судить». Испугалась она за взрослого мужика, видите ли. Ну, конечно, как же, поверила. Сама решила его увезти. А что? «Выгодная партия. Повыгоднее, чем мой Данька, да?» «Ненавижу таких, как ты. Родилась с золотой ложкой во рту. Ни печали ни забот. Сначала папка тебя полностью обеспечивал. Квартирку купил, работу дал. Образование оплатил, какое хотела». Ты ни дня ни в чем не нуждалась. Любой каприз на блюдечке подавали. Потом замуж выскочила, и тоже повезло. Дом полная чаша, муж красавчик. О деньгах думать не надо. Можно не работать на полном обеспечении. Фитнес-клубы до да салоны красоты каждый день. А мне все через жопу вот в этой жизни дается. Все через боль, пот и кровь. Тебе и не снилось. Никто за мной сопли и слезы не подтирает. «Приходится выкручиваться самой!» «Ты не представляешь, через что я с Русом прошла!» Слова застревают в горле, душат, на глазах наворачиваются слезы. «Как тяжело мне дался этот брак!» «Угу-угу!» «Подумаешь, муж налево ходить начал!» «Тоже мне новость!» «До 90% женщин живут в сотню раз хуже, чем ты жила!» «И не ноют!» Притом мужья у них пьют, бьют их до беспамятства. Никогда ты настоящих бед не знала, не боролась за жизнь, как я, каждый день. Но погоди, узнаешь, как тяжело и больно бывает. Сама от Олега уйдешь, если жить захочешь. Слышала когда-нибудь о кладбищенской порче, сестра? Изведу тебя вместе с дочкой, если от Олега не уйдешь. Угроз не надо. Фыркаю, сжимаю руки в кулаки. «Не смеши. Мне тоже есть чем ответить, Алиса. Прости, дорогая, но если бы твоя магия работала, наверное, жила бы ты не на окраине города в однушке, и занималась бы любимым делом, а не страдала на ненавистной работе». «Еще посмотрим, коза. Найду способ, как от тебя избавиться. Если не порчей, так...» Голосит Алиса, как вдруг связь не выдерживает напора и обрывается. Слышны лишь короткие гудки. Со злостью заношу номер бывшей подруги в черный список. «Идиотка!» Ару вслух. Со стороны, конечно, трава у соседа всегда зеленее и ровнее. Не верится, что все это время Алиса на самом деле только завидовала. Надо же, и Рус теперь оказался не нарциссом-тираном, а красавчиком-мужем. Вот это поворот! «Мам, ты чего кричишь?» В комнату заглядывает Даша. Обнимаю дочку и, поцеловав в висок, заверяю ее. «Ни о чем не волнуйся, золотце. Все у нас будет хорошо, Дашуль. Мама о тебе позаботится». Проходит неделя, и я забываю об Алискиных проклятиях. Банально не до них. В голове как будто сладко-кофейный коктейль из ванильного мороженого, взбитых сливок, сахарной ваты, карамельного сиропа и крепкой отборной арабики. Я порхаю, чувствую себя по-настоящему свободной и счастливой. Лечу вперед, как будто кто-то сверху убрал с пути все преграды. Дела даются легко. Я успеваю сделать за день столько, сколько в браке с Русланом не успевала и за неделю. До самого вечера моя батарейка полностью заряжена. А к ночи... Ночью словно подключаюсь к станции дополнительного питания. Впервые за эти 6 лет я не одна, нас двое, и на этот раз союз один плюс один дает не унылую единицу и даже не удваивается, а как будто утраивается. От короткой вечерней беседы с Олегом я получаю столько зажигающих инсайтов, идей, что на следующее утро просыпаюсь еще до звонка будильника. Полчаса мы валяемся в обнимку, Нежимся в объятиях друг друга и никуда не спешим. Это только наше время. Мир теряет очертания, и мы остаемся только вдвоем. Прозвенит будильник, и я пойду поднимать дочку и собирать ее в сад. Могла бы пролежать так с тобой всю жизнь. Замираю у Олега на плече, ловлю отголоски аромата его умиротворяющего древесного парфюма. Как хорошо. «Знала бы я, что может быть настолько хорошо!» «Люблю тебя!» — произносит Олег шепотом, почти невесомо касается губами моих волос. Цепенею от блаженства. Улыбаюсь. И я люблю. Прижимаюсь к груди мужчины, набираю в легкие побольше воздуха и начинаю повторять, как заведенное. люблю, люблю!», люблю. «Счастлива, что люблю!» Олег хохочет. Смотрю на него, не отрываясь. В его темно-синих глазах сияют огоньки восторга. «Карина!» Неожиданно слышу приглушенный голос. Вздрагиваю. Приподнимаю голову, верчу ей по сторонам. Наверное, померещилась. Да чего странно. Похоже было на голос папы. Откуда это вдруг? Показалось? Ложусь обратно на грудь Олега, расплываюсь в благостной и благодарной улыбке. «Карина!» Звук папиного голоса отчетливо повторяется.